Ричмольд смущенно улыбнулся и поспешил отделаться от общества Кимары, выйдя на свежий воздух. Он не мог сосредоточенно заниматься делом, когда она сидела рядом и молча смотрела, как карандаш в его пальцах скользит по шершавой бумаге, записывая строчку за строчкой. Магистры до сих пор были доброжелательны и щедры к хранителям, но Ричмольд усматривал в их поведении елейность, искусственность, Он не мог понять, кажется ли ему так из-за прочитанного в демонодиуме или магистры и правда усыпляют бдительность гостей, а сами готовят их к страшной участи. Как поросят на убой промелькнуло у него в мыслях. Когда Ричмальду было шесть, они с Гертом отправились на ярмарку прикупить свежих яиц и копченого мяса. Учитель отвлекся на разговор со знакомым ученым, которого случайно встретил в толпе, а Ричмольд, привыкший держаться на почтительном расстоянии, чтобы не навлечь на астронома гнев властей, остановился у загона с потешными розовыми свинками, которых фермер привез на ярмарку. Поросята принялись деловито обнюхивать мягкими пятачками виснувшие пальцы мальчика — И Рич робко рассмеялся, поглаживая щетинистые лбы своих новых приятелей. Кого из них ты выбираешь, мальчик? Спросил полный, пропахший сеном и навозом фермер. Ричмульд вопросительно взглянул на торговца. Он что, предлагает ему забрать поросенка домой? Рич слышал, что в богатых семьях детям позволяли заводить щенков и котят, чтобы вместе играть и даже брать их промозглыми осенними вечерами с собой в постель. Но Герт был строг и не позволял Ричмальду тащить в башню даже светляков, которых мальчик ловил и сажал в стеклянную банку. Он на минуту представил лицо Герта при виде ручного домашнего поросенка и чуть не прыснул от смеха. — Ручаюсь, из этого парня получится отличные отбивные в меру жирный, нежный, сочный. Где твоя матушка? Давай я расскажу ей, какими приправами натереть мясо, чтобы его вкус стал особенно изысканным. Фермер поймал одного из поросят, некрупного и пухлого, который понравился Ричмульду больше всех остальных своим золотистым чубчиком над упрямым лбом и поднял его на ноги. Поросенок завизжал, брыкаясь в воздухе, и Рич побледнел. До него наконец дошло, что имел в виду фермер. Он предлагал мальчику не завести поросенка в качестве домашнего любимца. Он предлагал приготовить из милого друга сытный обед. Мальчик бросился искать Герта. Народу на ярмарке стало больше, и ему приходилось протискиваться через лабиринты ног, ища глазами знакомые остроносые башмаки с вышитыми звездами. В тот день он едва не затерялся в толпе, а Герт ругал себя за то, что оставил Ричмальда одного. Рич потом долго грустил, переживая, что его друг-поросенок отправится на отбивные или врагу. Все-таки свинки были упитаны и ухожены, о них явно хорошо заботились. В его детской голове с трудом укладывалось понимание, что можно сначала заботиться о живом существе, а потом убить пусть и для поддержания собственных сил. Но голод быстро взял верх, и уже на следующий день Ричмальд уплетал копченое мясо с овощами и хлебом. Почему-то он именно сейчас вспомнил этот эпизод из своей жизни, сейчас, когда магистры так добры и щедры к хранителям, как фермер к поросятам. Три раза на дню... В трапезной накрывались столы, и повара, которым приходилось теперь работать несравненно больше, чем когда-либо, выставляли тарелки с дымящимися супами, печеным мясом и картофелем, тушеной капустой, пирогами и свежим хлебом. Гостей библиотеки кормили сытно и вкусно, и постепенно хранители расслаблялись, растрачивали свое недоверие, становились ленивыми и вальяжными, как раскормленные коты. Ричмальд поражался такой скорой перемене и начал подумывать, а не подсыпают ли магистры какое-то зелье в еду. «Уже думаю, как Алида», — усмехнулся он. «Вчера вечером в городе снова происходило что-то странное, даже страшное. Вокруг библиотеки сгустилась тьма, плотная и осязаемая» и даже огни уличных фонарей были не в силах пробиться сквозь нее. Вольные хранители и мары замерли перед башенными окнами, и каждому в сердце закрадывался страх, приправленный тоской. А потом тьма закричала, завопила десятками голосов, истошно, неистово, и голоса эти делались то громче, то тише, метались по сторонам, сплетались, сталкивались друг с другом, разбивались на острые осколки, которые вгрызались в душу, многократно усиливая парализующий ужас. «Почему, магистры, ничего не делать?» — чуть слышно всхлипнула Кимара, и гости библиотеки словно очнулись от морока. Кто-то неуютно передернулся, Эмма обняла себя за плечи, будто хотела согреться. Кайл зажал уши и затряс головой, селись избавиться от назойливого крика. «Вероятно, не могут», — ответил Ричмольд. «Они так и не смогли сойтись во мнении», — кричали это реальные люди, попавшие в плен тьмы. Или же чернота сама издавала эти звуки, порожденные колдовством. Очевидно, происшествие с необъяснимой тьмой заметили не только обитатели библиотеки. Утром все городские газеты трубили о возвращении магии в королевство, Об этом вещали мальчишки рассыльные, которые вопили на площади, стараясь перекричать друг друга. Ричмольд встретил старика Дивидуса, стоящего у окна в коридоре на третьем этаже. Магистр, сложив руки за спиной, неотрывно смотрел на площадь перед библиотекой, где наперебой выкрикивали заголовки ежедневных газет. В каждом из них поднималась тема магии и по нахмуренным бровям старика было ясно, что магистрат это крайне не устраивает. — Люди испугались вчера, господин, — произнес Ричмольд, вставая рядом с учителем. Он помолчал немного, дожидаясь хоть какой-то реакции магистра, но ее так и не последовало. Ричмольд отважился продолжить разговор. — Вы считаете, это была магия? Она действительно вернулась в королевство? Или все происходящее имеет научное объяснение. Дивидус вздрогнул, повернул голову к парню, и тяжелый взгляд его бледно зеленый глаз заставил Ричмольда нервно сглотнуть. — Запомни, мальчик, — сурово проскрипел старик, — нет никакой магии, помимо той, которую могут сотворить магистры. Нет и не будет никогда. И не смей выходить на улицу и говорить людям всякую чушь, Который уже роится в твоей голове. Я чувствую, как смердят твои мысли, мальчик. Старик зловеще погрозил Ричмульду узловатым пальцем, покрытым сетью морщин, и астроном потупил взгляд. Простите, мастер Дивидус, я не имел в виду ничего такого, ничего странного. Но позвольте предположить... В горле у него пересохло, а в висках глухо стучало отнюдь не придавая смелости. Народ всегда найдет свое объяснение. Люди не слепцы. Они видели и погром ресторана, и вчерашнюю темень. И то, что они додумают, будет в сотни раз хуже правды, которую вы пытаетесь скрыть. Народ верит магистрату, особенно с тех пор, как короля признали сумасшедшим. Магистр хмуро молчал, сдвинув брови к переносице. И Ричмольд расценил его молчание, как разрешение продолжать. Он набрал побольше воздуха, растерянно блуждая взглядом по площади. Почти все газеты уже раскупили, и взбудораженные горожане обсуждали новости, собравшись в группы. «Выступите перед людьми. Вы же должны понимать, что сейчас им нужно ваше ободрение. Расскажите, что скоро все станет по-прежнему. Успокойте их» пока их воображение не нарисовало жуткие картины происходящего. Магистр чуть приоткрыл рот, будто собираясь возразить, а потом шумно вздохнул и всем телом повернулся к Ричмальду. Рич почему-то почувствовал стеснение от того, что старик едва достигает ему до подбородка, и втянул шею в плечи, пытаясь казаться чуть меньше ростом. Он не смотрел в глаза учителю, боясь увидеть там гнев. Он уже смирился с тем, что сейчас его выгонят из библиотеки, и он больше ничего не узнает, ничем не поможет Алиде, и так и не выяснит, можно ли доверить магистрам страницы. — А в чем-то ты прав, мальчик, — неожиданно произнес старик, и Ричмольд изумленно уставился на него. — Мы выступим перед городом. — Вдолбим этим невеждам! что нет никакой магии. Точно, так и поступим. Приступай к работе, мальчик, книги ждут. Книги и правда ждали, их голоса манили, они по нему скучали. Рич прижал к груди свой альбом для переписи и, широко шагая, пошел по коридору, сутулившись и смотря на свои разношенные ботинки». Он боялся, что магистр передумает и накажет его за дерзость, и поэтому старался скрыться из поля зрения старика как можно быстрее. Выступать пришлось Виро. Магистры снабдили его длинным свитком с крайне напыщенной речью о невозможности иной магии, кроме магии магистрата, и отправили служку на площадь. Ричмольд сначала разволновался, представив, как щуплый, и совсем еще мальчишка в темной мантии со взлохмаченными волосами будет выступать перед толпой. Но, услышав его уверенный звонкий голос, успокоился. Если кто-то и был способен обнадежить перепуганных горожан, так это сумма уверенный и слегка надменный Виру. Ричмульд слушал его выступление с башни, приоткрыв окно и обложившись фолиантами. Он понемногу учился контролировать голоса книг и при желании мог отодвинуть их на задний план своего сознания, чтобы не мешали слушать главное. Он и не заметил, как Кайл и Джереми, рослый блондин, которого они с Алидой видели вместе с Кайлом в квартале книготорговцев, подошли к нему и встали у окна, тоже вслушиваясь в звуки с улицы. «Магия магистрата всесильная и беспредельна», но держится под жесточайшим контролем», — бойко вещал Вира, и его голос взлетал до самых высоких башен библиотеки, вспугивая голубей с карнизов. «Не верьте глупым сплетням, которые распространяет пресса. Не позволяйте мракобесию туманить ваш светлый разум. Все чудовища существуют лишь в сказках и в вашем воображении, но магистрат защищал защищает и будет защищать город и всех его жителей. Уверяю вас, весь ваш страх. — Ты веришь ему, астроном? — бросил Кайл, поворачиваясь к Ричмальду. От неожиданности Рич вздрогнул, и кончик карандаша, хрустнув, переломился, оставив на бумаге некрасивое серое пятно. — Вира или магистрату? — уточнил Ричмальд. — Старикам. Вроде складно балакает. Да только больно у тебя рожа, напряженный астроном. Что тебя не устраивает?» Кайл недружелюбно скрестил руки на груди. «Иногда я думаю, что было бы, если бы они не позволили нам жить в библиотеке. Вот та кричащая темень сожрала бы нас вместе с потрохами. Заметь, те другие колдуют рядом с библиотекой. Они знают, что мы здесь, кто-то им рассказал». Рич мультрастерялся, не понимая, куда клонит Кайл и какого ответа ждет от него. Рич поднялся с пола, отряхнул штаны от книжной пыли и сделал вид, что ему срочно нужно взять стопку новых книг из глубокой каменной ниши. — Куда побежал? — окликнул его Кайл. — Ты не ответил. — На чьей ты стороне, астроном? Рич оглянулся и, встретившись с колким взглядом хранителя, пустился бегом по коридору. — Прочь от вопроса прочь от самого себя, от насквозь лживой речи Вира, льющейся с площади от своих сомнений. На чьей ты стране астроном, и правда, на чьей? Сердце страницы стучало в сумке на уровне бедра, напоминая неотвратимости принятия решения. Резкий, холодный Кайл был слишком категоричным во всех своих суждениях, и Ричмальда это пугало. Он не понимал этого невысокого хранителя с недобрым прищуром глаз. Кайл так яростно стал защищать стариков-магистров, что даже забыл о намерении продать страницы. Сомнений быть не могло. На всем мире только Вольф Зунд способен напустить морок на город. Откуда-то он узнал, что хранители прячутся в библиотеке, и поэтому колдовал именно здесь, под носом у магистров. Хотел он показать свою силу или пытался запугать хранителей, Ричмольд не знал. Ученик-астронома сбежал на этаж ниже и забился в самый дальний коридор, где его и обнаружила Кемара. От безысходности Ричмольду хотелось выть. Знал ли Герт, что магистрат уничтожит и книгу, и хранителей каждой страницы? Или он выполнял поручение своего учителя, а тот своего, — И страшные подробности затерялись в веках, рассыпались прахом, будто их никогда и не существовало. Он чувствовал себя, как пшеничное зернышко, оказавшееся между жерновами. С одной стороны, победа демонов и торжество черной магии, с другой — собственная смерть. И что еще хуже, смерть Алиды, смерть Кемары. Рич не знал, что ему сейчас сделать — бежать из библиотеки сдаваться в Ользунду или оставить страницу здесь, а может подбросить футляр первому встречному незнакомцу, а самому бежать, хотя бы в те же птичьи земли за большую воду найти тамалиду и спрятаться вместе от священного всполоха умирать ричмальду не хотелось. Первым воспоминанием в его жизни были звезды. Яркие, сияющие звезды смотрели прямо ему в глаза с темно-синего небесного полотна, а он во все глаза смотрел на них, мерцающие в обрамлении черных верхушек сосен. Почему-то именно этот эпизод врезался ему в память, и Ричмольд часто думал о том, как младенец мог очутиться посреди ночного леса. Герт никогда не отвечал может, и сам не знал. С тех пор каждую ночь на той хрупкой грани между бодрствованием и сном он снова видел те же самые звезды, словно в первый раз. Они звали, манили, пели ему колыбельные, посылали таинственные, но прекрасные сновидения, убаюкивали уставший за день разум, а иногда, как ему казалось, даже перебирали холодными лучами пряди его густых волос, как делала бы мать, будь она у него. Герд говорил, «Не осталось в мире ничего, что не могла бы объяснить наука. Нужно просто найти правильную книгу, отыскать ее в развалах блошиного рынка или выманить из рукава старого библиомана в квартале книготорговцев». Что начинается в паре улиц к северу от здания библиотеки? Отыскать и прочитать, высвободить великое знание, заключенное в безликих чернильных силуэтах букв. Пусть Герд заменил ему отца и мать, друзей и подруг, братьев и сестер, но он всегда называл его только по имени Герд астроном. Высокий жилистый мужчина с сидеющими каштановыми волосами до плеч. Порой Герт так увлекался новыми книгами, привезенными из города, что забывал об обеде и ужине, и тогда Ричмольд, подгоняемый голодом, сам готовил себе и наставнику незамысловатые блюда. Получалось хуже, чем у Герта, намного хуже. А его природная неуклюжесть и даже неряшливость всегда норовили еще сильнее испортить стряпню. То яйца отправятся на сковородку вместе со скорлупой, то фасоль безнадежно обуглится в казане, то соль отправится в кофе вместо сахара. Ричмольд злился на себя, но ничего поделать не мог. С его уникальным талантом притягивать досадные неприятности ему оставалось только благодарить Всевышнего каждый раз, когда ему удавалось спуститься по винтовой лестнице башни, не запутавшись в собственных длинных ногах. Все уже записано в книгах. Все можно объяснить, но скажи мне, Герт, как объяснить твое исчезновение, где искать тебя, Герд, в какой книге найти ответ?